Вопрос. В группе психотерапии я недавно обнаружил в себе избыток агрессии и страх перед женщиной. Думаю, что эта боязнь женщины связана с моим рождением, которое я вновь пережил в группе, и которое было для меня очень болезненным. Ответ. Всё это связано и взаимозависимо. Страх перед женщиной происходит прежде всего из страха перед матерью. Каждому необходимо примириться с матерью. Если не удастся наладить отношения с матерью, то с любой женщиной будут проблемы, ибо каждая женщина всегда будет напоминать тебе твою мать. И человек может этого не осознавать, но на подсознательном уровне он будет от этого страдать. Сегодня ни одни роды не проходят безболезненно. болезненно. Все полностью разрушила природный процесс появления новой жизни. Дети уже не рождаются естественным путем. Мать так напряжена, что не способствует нормальному рождению ребенка. Наоборот, она только мешает. Она не дает появиться ребенку на белый свет. Она не дает матке раскрыться. Это вполне соответствует напряженному ритму современной жизни. Главная идея современности, питающая тревожность и обеспокоенность, заключается в том, что нужно бороться с жизнью и с природой. Значит, для тебя здесь нет ничего нового. Каждый ребенок прошел через более или менее болезненные роды. Поэтому единственный выход из создавшегося положения вновь абсолютно сознательно пережить роды. Если еще раз осознанно родиться, то можно понять и простить мать. Ибо бедная женщина сама настрадалась. Она ничего плохого тебе не сделала. Она сама стала жертвой. Никто ни в чем не виноват, ведь ошибочен сам подход. Она сама страдала при появлении на свет и тебя также заставила страдать. Но ведь она не догадывалась, что поступает неправильно. Пробудившись, став осознающим Ты сможешь простить ее. более того, Ты будешь испытывать к ней сострадание. Как только у тебя появится сострадание к матери, примирение произошло. У тебя исчезнут к ней претензии, и неожиданно ты почувствуешь, что у тебе стало легко с женщинами. Ты больше не будешь их бояться. Ты будешь их любить. Женщина одно из самых прекрасных созданий в мире. Женщина вне всяких сравнений. Женщина это шедевр Божий. Испытывая боязнь перед женщиной, ты будешь бояться Бога, будешь бояться любви, молитвы. Ты будешь опасаться всего прекрасного, ибо женщина олицетворяет красоту и благодать. И как только это произойдет, как только ты откроешься женской энергии вокруг тебя, твоя агрессивность исчезнет. Агрессивность это всего лишь энергия, которая еще не трансформировалась в любовь. Агрессивность это ничто иное, как неразбуженная любовь. Агрессивный человек это тот, у кого много любовной энергии, но он не знает, как найти ей выход. Любовь созидательна, а насилие разрушительно. Творческая энергия превращается в разрушительную, если ее не использовать. В группе ты пережил некоторые прекрасные, значительные моменты. Ко мне приходит немало мужчин, которые говорят, что боятся женщин, очень боятся. Этот постоянно присутствующий страх мешает им общаться с женщинами, мешает установить с ними хоть какие-нибудь отношения. Когда человек боится отношений, его будет сковывать страх. В этом случае он не сможет расслабиться, быть естественным. Постоянный страх делает мужчину нерешительным. Он все время боится, что женщина его отвергнет, что она ответит ему отказом. Есть еще и другие страхи. Если мужчина постоянно твердит: "Я не боюсь женщины, с каждым днем мне становится все лучше". Если он использует подобные методы, то он может временно преодолеть свой страх, но страх лишь затаится и будет появляться вновь и вновь. Если мужчина боится женщин, то вероятнее всего, причины подобного страха являются его отношения с матерью, так как мать была самой первой женщиной в его жизни. Можно иметь вокруг себя много женщин: жену, любовницу, дочь, подругу, но образ матери всегда будет превалировать. Это твой первый опыт общения с женщиной. Все последующие отношения с женщинами будут основываться на этом опыте научиться общения со своей матерью. Итак, если мужчина боится женщин, то ему нужно сделать экскурс назад, в прошлое. Ему необходимо вернуться назад в памяти, в детство, чтобы там найти источник появления страха. Это может быть простой инцидент, даже очень незначительный. Он может совсем уже не помнить его. Но вернувшись назад, он обнаружит где-нибудь эту рану. Ты нуждался в любви матери. Это нужно каждому ребенку, но, видимо, у нее были другие интересы. Она была деловой женщиной, и ей по делам нужно было присутствовать на всяких там заседаниях и встречах. Она стремилась сохранить фигуру, поэтому быстро отняла тебя от груди. Она хотела сохранить форму груди. Она не хотела, чтобы из-за кормления они потеряли свой вид. Она старалась сохранить привлекательность к груди, поэтому перевела тебя на искусственное кормление. Возможно, у нее были другие причины психологического характера. Ты не был желанным ребенком. Ты стал неприятной обузой. Не сработала противозачаточная таблетка, и ты родился. А может, она ненавидела мужа, а ты был похож на него, что вызывало у нее огромную ненависть и отчуждение. Но тебе нужно вернуться назад. Тебе вновь необходимо почувствовать себя ребенком. Помни, ни один этап жизни не уходит безвозвратно. В тебе по-прежнему живет ребенок. Дело не в том, что ребенок превращается в юношу. Нет. Ребенок находится внутри. Просто юноша накрывает его, а на него в свою очередь накладывается старик. Получается некое многослойное, многоуровневое наложение. Ребенок никогда не становится юношей. Он остается внутри, просто юноша накладывается на него сверху. Здесь есть сходство с многослойной луковицей. Если начать ее чистить, то можно увидеть, что все слои остались, и никуда они не делись. Психотерапия помогает людям шагнуть назад в прошлое и вновь почувствовать себя детьми. Они дерутся, плачут, рыдают, кричат, Но этот крик уже не относится к настоящему. Он не принадлежит взрослому. Он принадлежит спрятанному внутри ребенку. И когда раздается этот крик, этот первый детский крик, многие черты характера немедленно трансформируются. Это только одна часть метода, который называется пройти просав около тысяч лет тому назад Патанджали обучал системе, в которой рассматривалась причина каждого следствия. Искоренить можно только причину. Дерево погибнет, если обрезать ему корни. Нельзя надеяться на гибель дерева, отрезая ему ветви. Дерево будет расти еще лучше. Парати прасав это прекрасное слово. Прасав означает рождение. Рождение ребенка – это прасав. Протибросав означает рождение в памяти. Ты возвращаешься назад к самому своему рождению, к родовой травме и вновь переживаешь ее. Запомни, ты не вспоминаешь свое рождение, ты переживаешь его, переживаешь его снова. Воспоминание это совсем другое. Можно вспоминать, сидя в тишине, но изменение это не принесет. Ты останешься тем же Ты помнишь, что ты был ребёнком и что мать тебя сильно ударила. Рана ещё кровоточит, но это всего лишь воспоминания. Ты вспоминаешь случай, как будто бы он произошёл с кем-то другим. Пережить, ощутить всё заново вот что такое пройти просав. Это значит, что нужно опять стать ребёнком, не помнить себя ребёнком, а стать им опять, опять пережить этот опыт. Мать бьет тебя не в твоих воспоминаниях, она бьет тебе прямо сейчас. Тебе больно, ты злишься, ты весь сжимаешься, ты негодуешь, реагируешь, как будто действие происходит в эту самую минуту. вот что такое паратипросав. Этот способ можно применять не только в психотерапии. Его можно использовать любому искателю достойной жизни, истины.